Глава 13 Дериан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Байзел Холворд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла. На верхней площадке Дериан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину. «Так вы непременно хотите узнать правду, Безел?» — спросил он, понизив голос. «Да». «Отлично». Дориан улыбнулся и добавил уже другим жестким тоном. «Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы не подозреваете, Безел, какую большую роль сыграли в моей жизни». Он поднял лампу и, открыл дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом. От воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал. «Закройте дверь», — шепотом сказал он Холварду, ставя лампу на стол. Холвард в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Выленивший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось». Пока Дориан зажигал агарок свечи на каминной полке, Холвард успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени. «Значит, вы полагаете, Безил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу!» В голосе его звучала холодная горечь. «Вы сошли с ума, Дориан? Или ломаете комедию?» — буркнул Холвард, нахмурившись. «Не хотите». «Ну так я сам это сделаю». Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол. Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. Выражение этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением силы небесные. Да ведь это лицо Дориана! Как не ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. При девших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алые. Бессмысленные глаза пропоицы сохранили в себе что-то от прежней чудесной синевы, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи. Да, это Дориан! Но кто же написал его таким? Безел Холвард как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Безела напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами. Но этот портрет — мерзкая карикатура — подлое, бессовестное издевательство. Никогда он, Холвард, этого не писал. И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледеняла в его жилах. Его картина. Что же это значит? Почему она так страшно изменилась? Холвард обернулся к Дариану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу, лоб был влажен от липкого пота. Адериан стоял, прислонясь к каминной полке, наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо, только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькало искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает. «Что же это?» — вскрикнул Холвард, и сам не узнал своего голоса. Так резко и странно он прозвучал. «Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дриан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились. И вы тогда льстили мне. Вы научили меня гордиться моей красотой». Потом вы меня познакомились с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, я высказал желание. Или, пожалуй, это была молитва. Помню. Ох, как хорошо я это помню. Но не может быть. Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате... И в полотно проникла пресень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество. Да-да, а то, что вы вообразили, невозможно. — Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу. — Вы же говорили мне, что уничтожили портрет. — Это неправда. Он уничтожил меня. Не могу поверить, что это моя картина. А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дериан с горечью. — Мой идеал? Как вы это называете? Нет, это вы меня так называли. — Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира. Это — лицо моей души. Боже, чему я поклонялся? У него глаза дьявола. «Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, Безел!» — воскликнул Дериан в бурном порыве отчаяния. Холвард снова повернулся к портрету и долго смотрел на него. «Так вот что вы сделали со своей жизнью!» «Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!» Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле. Рука Холморда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками. «Дариан! Дариан! Какой урок! Какой страшный урок!» Ответа не было. а так на донеслись только рыдания Дариана. «Молитесь, Дариан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве! Не введи нас в искушение! Отпусти нам грехи наши!» Очисти нас от скверны. Помолимся вместе. Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны. Дыриан медленно обернулся к Олварду и посмотрел на него полными слез глазами. — Поздно молиться, Безилл, — с трудом выговорил он. — Нет, никогда не поздно, Дыриан на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано, хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег. Теперь это для меня уже пустые слова. Молчите, не надо так говорить. Вы без того достаточно нагрешили в жизни. О, Господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам? Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Безила Холварда, словно внушенная тем Дерианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола так, как никогда никого в жизни. Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке, стоявшего неподалеку сундука, что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку и позабыл унести. Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холварда, он схватил нож и повернулся. Холвард сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Безела к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож. холвард больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался. Нигде ни звука только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дариан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри. Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол. Его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул. Как быстро все свершилось! Дариан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон... Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу на улице Дариан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего Кэба. Какая-то женщина пошатываясь медленно смедленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, раз даже запела хриплым голосом. И тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше. Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун сучьями. Дорожа от холода, Дариан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестнице, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все. Выходя, Дориан вспомнил о Лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение в библиотеке Могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы. Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума. Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал. Нет, в доме все спокойно. Это только отзвук его шагов. Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать». Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Безела, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было 40 минут второго. Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какой он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле. Однако какие против него улики? Безил Холмарт ушел из его дома в 11 часов. Никто не видел, как он вернулся. Почти вся прислуга сейчас в сэлби а камердинер спит. Париж. Да-да, все будут считать, что Безил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся, и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше. Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь он постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал. Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить. Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей. — Извините, Франсис, что разбудил вас, — сказал Дриан, входя. Я забыл дома ключ который час 10 минут 3 сэр ответил слуга сонно щурясь на часы 3 ох как поздно завтра разбудите меня в 9 у меня с утра есть дело слушаю сэр заходил вечером кто-нибудь мистер холвард был сэр ждал вас до 11 потом ушел он спешил на поезд вот как жаль что он меня не застал он что-нибудь велел передать ничего сэр — Сказал только, что напишет вам из Парижа, если они увидит еще сегодня в клубе. — Ладно, Фрэнсис, не забудьте же разбудить меня в 9 Не забуду, сэр. Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дариан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки синюю книгу и стал ее перелистывать. — Ага, нашел. Аллен Кэмбелл, Мэйфор, Хэртфорд-стрит, 152. Да, вот кто ему нужен сейчас!